Усталость. С раннего утра ужасная усталость. Сладнут всю ночь прокутил, но я всю ночь спал. Только это уже не сон, а лишь снятое молокосно. За завтраком я едва сдержал в животу. Скоро к нам стали заходить люди, товарищи Владимира. Да и просто любители поглазеть. Парень-кооператор привёл на наш двор коня для Владимира. И вдруг среди прочих заявился калашек. Культработника из районного национального комитета. Вот уже два года, как я с ним воюю. Был он в черной паре, вид имел торжественный, шел в сопровождении элегантной женщины. Редакторша пражского радио сказал, что я должен пойти с ними. Паня-редакторша хочет, мол, записать для радио беседу о коннице королей. Отвяжитесь от меня, не стану я перед вами фиглярничать. Редакторша рассыпалась в любезности, говорила, что знает меня лично и, конечно, калашик туда же. Заявил, что пойти побеседовать – моя политическая обязанность. Шут Гороховой. Если бы не в Ласта, я бы поставил их на место. Сказал, что сын мой нынче будет королем. И что хочу видеть его сборы своими глазами. Но в Ласта обрвала меня, дескать, подготовка сына и ее забота. А мне лучше пойти и выступить по радио. И я таки в конце концов покорно пошел. Редакторша обреталась в помещении национального комитета. У нее там был магнитофон, и обслуживал молодой, его молодой парень – Малалла, она безумно и всё время смеялась. Затем приблизила микрофон к Арту и задала первые вопросы Калашику. Калашик откашлялся и давай. Развитие народного искусства, сказал он, неотъемлемая часть коммунистического воспитания. Реальный национальный комитет полностью разделяет это и потому полностью поддерживает. Желает им полного успеха и полностью присоединяется. Благодарит всех, кто принял участие, энтузиастов-организаторов, энтузиастов, школьники, которые целеком и полностью Устал я, страшно устал. Все время одни и те же фразы. 15 лет выслушивать одни и те же фразы, а на этот раз выслушивать их еще и от калашика, которому все народное искусство и вообще до лампочки. Народное искусство для него средство. Средство побахвалится новым мероприятием, выполнить руководящие указания, подчеркнуть свои заслуги. Он и пальцем не двинул ради конницы королей, каждую копейку прижимает. Все-таки конница королей будет приписана только его стараниям. Он вершитель культуры в районном масштабе, бывший приказчик, не способный отличить скрипку от гитары. Редактор, что поставив микрофон карту, спросила, доволен ли я нынешней конницей королей. Я было хотел над ней посмеяться, конница королей ведь ещё не выехала, но посмеялась она надо мной. Как мол я, такой опытный фольклорист, и не могу сказать заранее, что из этого выйдет. Да не знают всё наперёд. Ход всех будущих событий им давно наперед известен. Будущее уже давно свершилось, и все, что будет, для них лишь повторение. Меня разбирала охота высказать ей все, что думаю. Что конница королей получилась хуже, чем в прошлые годы. То народное искусство год от года теряет своих приверженцев. Что теряют к нему интересы различные общественные организации. Что она уже почти умерла. То, что по радио все время звучит народная музыка, не может вводить нас в заблуждение. Все эти оркестры народных инструментов, ансамбли народных песен и танцев, скорее опера или оперета, или же просто развлекательная музыка, а вовсе не народное искусство. Оркестр народных инструментов, да с дирижером, партитурой, пюпитрами для нот. Чуть не симфоническая оркестровка. Какая извращенность. То, что вам известно, пани редакторша, по оркестрам и ансамблям, всего лишь устаревшее романтическое музыкальное мышление, использовавшее народные мелодии. Настоящего народного искусства уже нет и в помине, пани редакторша. Его уже нет, оно мертво. Не хотел всё это выплетить в микрофон, но в конце концов сказал нечто совершенно иное. Конница королей была великолепна, силу народного искусства, разлив красок полностью разделяю. Спасибо всем, кто принял участие, энтузиастам, организаторам, энтузиастам, ученики, которые телекомы полностью мне стыдно было, что говорю так, как им хочется. Неужто я так труслив? Или я такой вышколенный? А может, просто устал. Я был рад, что отделался от них и могу идти по добру по здорову, скорее домой. Во дворе было много зевак и всяческих доброхотов, что украшали лошадь бантами и лентами. Хотелось увидеть сборы Владимир. Я вошёл в дом Но двери в гостиную, где его одевали, были закрыты. Я постучала и крикнула. Отозвалась в ласта. «Тебе здесь нечего делать, здесь одевается король». «Черт подери, — говорю, — как это мне нечего делать? Это против традиции!» — прозвучал из-за двери властен голос. Трудно понять, почему это против традиции, если при одевании короля присутствует его отец. Но я не сказал ей этого. В ее голосе мне послышалась увлеченность, а уже одно это меня радовало — Радовала, что они увлечены моим миром, моим жалким, осиротелым миром. Я снова вышел во двор и поболтал с людьми, украшавшими лошадь. То была тяжелая и упряжная лошадь из кооператива, терпеливая и спокойная. Потом я услышал шум голосов, долетавший с улицы сквозь запертые ворота. А следом крики и буханье. Настал мой час. Взволнованно я открыл ворота и вышел на улицу. Конница королей выстроилась в ряд перед нашим домом. Лошадь в лентах, в бантах, на лошадях парни в тех строгих национальных костюмах, как 20 лет назад, как 20 лет назад, когда приехали за мной, когда просили моего отца отдать сына в короли. Прямо у самых ворот сидели верхом два пажа в женских национальных платьях и с саблями наголо, ждали Владимира, чтобы весь день сопровождать и охранять его. Пажам на встречу с группой садников выехал молодой мужчина, садил коня, Вплотную возле меня я возгласил стихами, «Гелом, гелом, слушайте, свет наш, батюшка, просить мы вас пришли, пожаловать нам сына в короли». Потом пообещал, что они будут пуще глаз беречь короля, что проведут его целым и невредимым сквозь вражеское войско, что не отдадут его в руки недругах и что готовы биться до последнего. «Гелом, гелом!» Я оглянулся в темном проезде нашего двора. Уже сидела на убранном коне фигура в женском национальном костюме, в блузе, с присборенными рукавами, с цветными лентами, свисающими на лицо. Король Владимир. Я вдруг забыла о своей усталости и раздраженности, и мне стало благостно. Старый король посылает в мир молодого короля. Вернувшись, я направился к нему. Подошел вплотную к лошади и встал на цыпочки, чтобы как можно ближе дотянуться губами до его закрытого лица. Владя, счастливого пути, прошептал я ему. Он мне ответил, не шелохнулся. А Власта с улыбкой сказала: "Он не смеет тебе отвечать. До самого вечера он не смеет вымолвить ни единого слова".